Эммиграция евреев и образ России Еврейская эмиграция в США была и в середине XIX века вопрос только масштабов явления. До 1870 года переселилось в США порядка 10-15 тысяч евреев. С 1871 по 1880 год – 41 тысяча, а в одном только 1882 году приехало 10 489 человек. А с 1884 года еврейская эмиграция из Российской империи в США стала заметным фактором в жизни обоих государств и еврейства. Максимум эмиграции пришелся на 1906 год, но уже с 1882 года Нью-Йорк Таймс задавала вопрос. А что делать американцам, если все 3 миллиона русских евреев захотят переселиться в США? У американцев мнения разделялись от готовности принять все 3 миллиона до намерения отправить обратно в Россию уже приехавших. Последнее мнение высказывалось и евреями, как я понимаю, в русле пресловутой еврейской солидарности. В начале 20 века каждый год из России уезжало 150-180 тысяч евреев и до 1914 года уехало в общей сложности 2 миллиона человек. О том, какое место в Америке заняли эти уехавшие, есть весьма разноречивые мнения. Вернадский в своих мыслях за океаном высказал мнение, что гонения и погромы, разорение и стеснение заставили евреев тысячами семей двинуться в новый свет. И здесь в Америке особенно ярко видно, какую огромную творческую созидательную силу потеряла Россия в безумной политике антисемитизма в его диких формах, имевших место у нас. В массе евреев, прекрасно устраивающихся в новом свете, поднимающих его национальное богатство, мы потеряли часть того капитала, который история дала России и которым должны были уметь воспользоваться ее государственные люди. Но в письмах к Вернадскому Тимошенко сообщает, к русским, но не евреям из России, отношение очень хорошее. К евреям относятся с большим подозрением, ведь среди шпионов, а теперь среди большевистских агитаторов, 100% евреев. Среди организаторов подпольной торговли спиртными напитками 80%. Огромный процент евреев среди преступников, организаторов жолинических предприятий, подделывателей чеков и денег. Американцы стараются оградить себя от евреев установлением нормы для выфатцев из Восточной Европы, но это не достигает цели. Со мной в Гамбурге при посадке на пароход предъявлялись паспорта 13 различных государств. Но я не ошибусь, если скажу, что 95% их евреев из России с подложными документами. Антисемитизм здесь такой, какого я не видал в Европе. Ну так или не так, а евреи выходцы из России формировали негативный образ страны своего бывшего проживания.